Глава 47. Встреча с Разамундой. Когда Элли окончательно поправилась и пошла в школу, я воспользовалась свободной минуточкой и встретилась с тётушкой Амареттой. Я долго думала, как мне поступить с Разамундой, и так и не пришла к единому мнению. Поэтому решила посоветоваться с мудрым человеком. А тётушка Амаретта была именно такой. Я рассказала ей про поступок своей бывшей подруги. Справедливостью мне бы надо заявить на неё в участок. Всё-таки это кража и сервис, дорогой. Но я опять буду злодейкой в её жизни. Она и так меня ненавидит за то, что я заняла её место гувернантки, которое она сама потеряла. Так ещё и если заявление напишу, получится, что я её бедняжку преследую и порчу ей жизнь. Она опять запоёт песню про бедную несчастную, оставшуюся по моей вине без кровы и работы, а она одна с тортов кормит. «Мне это надо?» – задала я риторический вопрос. Тетушка Амаретта выпрямила спину, сложила на груди руки и укоризненно покачала головой. «Зло должно быть наказано им, а воровство – это зло. Рози не ребенок, который стащил спелое яблоко из чужого сада. Она украла и продала. Украла у тебя, украла у детей. Такое нельзя прощать». Возможно, она уже пожалела о своем поступке. Нежная моя курочка. Перебила меня тут уж Камаретта. Воровство, всегда воровство, независимо от того, пожалела она или нет. Я сегодня же откажу ей от дома. Вы выгоните Рози? Но если узнают о случившемся, её не пустят ни в один постоялый двор. Поразумеется, кто же согласится испортить репутацию своему заведению. Мне тоже жаль бедную Рози. Глупая курочка пошла по кривой дорожке. Немного строгого воспитания ей не повредит, поверь мне. Боюсь, если она попадёт к стражам, воспитание будет слишком строгое, заметила я. И, мотыцплёночек, ты знаешь, что такое порядок? спросила тётушка Амеретта и продолжила. Порядок это когда каждый делает то, что должен. Я должна заботиться о чистоте дома и удобстве для моих курочек. Ты о детях графа Разумда работать и не нарушать законов. И если Рози нарушила закон, она будет наказана. Это и есть порядок. Когда-то мы дружили, вздохнула я. Ты и дружила, поправила тётушка Амаретта. А она нет. Иди, моя курочка сладкая. сделать то, что должна. Всё правильно, но как же тяжело сделать такой шаг. Обратного пути уже не будет. По сути, я выношу приговор Разамунди уже сейчас. Я медленно плелась к участку. Тётушка Амаретта права. Никто не имеет права нарушать закон. Рози догнала меня почти у двери. Имма, Имма, выслушай меня, умоляю. Она молитвенно сложила руки на груди. Растрепанная, с лицом покрытым красными пятнами, в выбившейся из-под пояса блузке, Розамунда выглядела ужасно. «Пожалуйста, дай мне сказать. Я виновата, но выслушай меня!» Уговаривала Рози, пытаясь оттеснить меня от входа в участок. «Говори». Тяжело вздохнула я и пошла в сторону Чахлого сквера, чтобы присесть на лавочку. На нас обращали внимание прохожие, и мне не хотелось в очередной раз стать объектом пересудов. И я не хотела продавать подарок помылы, честно. Я тогда не передала его, потому что забыла дома. А домой я вернулась только тогда, когда меня уже выгнали. Я злилась на тебя, и мне было не до сервиза. А когда я его нашла, Разамунда прикрыла лицо руками и всхлипнула. Я тогда была без работы. Младшая дочь сестры заболела, нужны были деньги. Я хотела продать его, а потом выкупить и отнести дочерям графа, как ты просила. Почему бы не сдать его тогда в ломбард, спросила я, на несколько дней, пока не нашлось денег. Там мне не не доле бы этой суммы, но на лекарства для девочки хватило бы. А на еду, конечно, сестра могла купить вкусности только для малышки, но им, как объяснить остальным детям, что они не получат сочную котлетку и сладкий пряник, потому что не заболели? Разамунда зарыдала. Не плачь, пожалуйста. Попыталась я успокоить её, поскольку на нас стали обращать внимание прохожие. Знаешь, я должна признаться, судорожно причитала Рози. Ещё я купила старшим новые ботиночки, старые были все в дырах, и чулочки, потому что девочки ходят в школу с голыми ногами, а их все дразнят. Ей не заметила, как истратила оставшиеся деньги. Им, меня посадят в тюрьму за ботинки и чулки. Не плачь, уговаривала я. «Рози, да перестань же рыдать!» Она убрала от лица руки, посмотрела на меня и медленно сползла со скамейки на землю. «Рози, подними сейчас же!» – испугалась я. Но она, стоя на коленях, обхватила мои ноги и отрицательно замотала головой. «Прости меня, прости! Я виновата, я отдам тебе все до последней монеты! Сейчас у меня нет денег, но я могу продать вещи и хоть что-то тебе вернуть!» Я решительно поднялась и потянула Розе. Достала платок, сунула ей в руку, чтобы вытерла слезы. «Не надо ничего продавать. Иди домой, Розе, успокойся!» «У меня теперь нет дома, а Маретта меня выгнала. Но я найду другое жилье!» Розе торопливо закивала, вытерла нос и порывисто меня обняла. «Спасибо, Имма. Ты настоящий адепт богини милосердия!» Я аккуратно высвободилась из-за объятий. Я не адепт богинь милосердия. Ну что бы ни говорила тётушка Амаретта, подтолкнуть падающего я не могу. Кто знает, если бы я вовремя простил Элроя, может, он остался бы жив. А если я не прощу Розе, вдруг я потом буду жалеть о последствиях своего поступка всю жизнь. И если бы я только знала, к чему приведёт моя жалость.